Врубель. В конце октября, поздно вечером, возвращался в свою мастерскую на Долгоруковской улице в Москве. Шел мелкий дождь. Мимо меня быстро прошел человек, одетый в летнее пальто с поднятым воротником, с опущенными в карманы руками. И вдруг я услышал знакомый голос. «Коровин!» Я обернулся. Передо мной стоял Михаил Александрович Врубель, я не ожидал, что он в Москве и спросил «Давно ты в Москве? Отчего ж ты до сих пор не отыскал меня? И Антон здесь, Антоном мы звали Серова, Валентин, Валентоша, Антоша, Антон Я недавно приехал, не в том дело, пойдем в цирк, в цирк? Зачем? Поздно «Ты никогда не видел такой женщины, понимаешь? Ты никогда не видел такой красоты!» Врубель стоял передо мной. Котелок его был надвинут на лоб. Худое, прекрасное лицо Врубеля выражало в эту минуту какую-то особенную радость, какой-то полет. «Что ты говоришь? Какая красота!» — сказал я. «Ну, пойдем». Мы прошли за кулисы цирка мимо каких-то артисток, артистов, собак, лошадей. Постой остановил меня в рубель. Сейчас как раз ее номер. Действительно, мимо нас проезжала нарядно одетая балериной с бледным лицом и нежным взором темных глаз, сидящая высоко на лошади женщина. Вот она. Смотри. За ней двигались другие лошади, несли большие кольца обручи с натянутой бумагой, через которые прыгают в цирках, несли высокие табуреты, какие-то другие предметы. К нам подошел низкого роста человек, перевязанный у пояса красным шарфом в синей вязаной рубашке, красивый, коренастый и с очень широкой сильной шеей. Он поздоровался с Врубелем, и они заговорили по-итальянски. Врубель говорил на восьми иностранных языках. Врубель познакомил меня с ним. Это был муж цирковой наездницы. Издали я видел, как она на своей лошади носилась по арене. Она прыгала через обручи. За ней бегал рыжий клоун. Но вот ее номер кончился, и, возвратившись со сцены, она соскочила с лошади, подошла к Врубелю и быстро заговорила с ним по-итальянски. Познакомив меня и с ней, Врубель сказал «Мы сейчас поедем вместе. Я живу с ними. Здесь недалеко. Пойдем туда». Мы пришли к ним в убогую московскую квартиру где-то на Третьей Мещанской в деревянном доме на втором этаже». На некоторое время мы остались с Врубелем одни. Он зажег лампу. Лампа осветила небольшой, покрытый, вязаной салфеткой стол. На нем грудой лежали пустые коробки из-под папирос, краски, кисти. Тут же я увидел стоящие на диване две большие, до самого потолка, картины. На одной из них... Огромное лицо женщины, с прямой, высящейся, как столб шеи, большими глазами прямо в упор смотрела на меня. В этих глазах была непостижимая глубина взора. Матовые губы, алые, извилистые, выражали печальную кротость. Лики Мадонн вспоминались мне. На фоне картины были облака, мягко-ритмические, как бы излучающие пучки разложенного на цвета радуги спектра. Лицо женщины было подобно видению. Оно терялось в облаках, переходя в них, ритмически соединяясь с ними и очертаниями формы, и цветовыми созвучиями. Странная, невиданная картина. Она не походила ни на что, созданное доселе в живописи. «Что?» — сказал Врубель. — Это она, ты увидишь. Большая, потому что я так хочу. Эти изгибы вечно одни и те же, размеры мне надоели. Они вовсе не нужны. К чему нужно это подобие правды? Все эти головы в прическах куаферов от французского «куафер-парикмахер». А вот я сделаю ее так, как она является воображением. Я знаю, что это испугает всех, но ведь ничего не существует в отдельности. Эти облака и она, они равно прекрасны, но формы, формы, я о них думаю, вы никто не знаете, что такое форма. Вы просто все списываете, как всегда. Ах, как мне все это надоело. На том же диване рядом с картиной женщины стоял такой же большой картон, и на нем было написано «Распятие поникшего головой Христа». Все тело Христа было как бы из мелких-мелких филигранных бриллиантов, и каждая грань их светилась радужным сиянием. По обе стороны Христа два херувима, и они сияли гранями рубинов и изумрудов. На расстоянии, Очертания самих фигур не были различимы за этим сиянием. Спускавшиеся драпировки и ткани были отделаны золотом. Фон польверонезе, «Поль Веронезе», «Аверта Мерод» — изумрудно-зеленый французский. И на нем пейзаж со склоняющимися оливковыми деревьями каких-то удивительных форм, как мелкий-мелкий изысканный узор. Эти две картины, столь противоположные друг другу, были совершенно своеобразны. Они покоряли своей торжественной мощностью. В комнату вошла артистка-наездница и с нею ее муж. Поспешно и ловко они убрали стол для чая. Муж и жена хлопотали оба, откупорили красное вино, и хозяйка, посмотрев на меня, на ломаном русском языке сказала — «Господин, раздевайтесь, садитесь, есть, я вас любит, вы друг Миша». А тем временем Врубель и ее муж уже быстро и горячо говорили о каких-то делах цирка, о каких-то несправедливостях, о каких-то завистях и интригах артистической и цирковой среды. Я, невольно вглядываясь в лицо женщины, увидел какую-то особенную торжественность. Ее наряд, зеленая кофта из шерсти джерси, красная юбка, пестрый, безвкусный наряд, напоминающий попугая и бархатная лента на шее с большим помятым золотым медальоном, составляли чрезвычайный контраст с ее прекрасным лицом, как бы явившегося к нам из другого далекого века. Прямая посадка. Изумительной красоты удлиненное лицо, его торжественность. Какой-то царственной формы лебединая шея. И на ней прекрасная голова с опущенными вниз глазами. Глазами невыразимой кротости. Такие прекрасные глаза бывают у лошадей и оленей. Я помню. У одного убитого на моей охоте лося были такие же чистые, такие же кроткие глаза. Мы... Долго сидели за столом, и разговор Врубеля с хозяином квартиры продолжался по-прежнему оживленно. В их разговор все о той же цирковой жизни изредка вмешивалась и она, вставляя в него отдельные замечания. «Странно», — подумал я, — «какой особенный человек Врубель? Почему он увлечен этими далекими от него интересами цирка? И как он...» Оживлён, разговаривая о том, что кто-то кого-то победил в цирковом трюке, что кто-то не смог спрыгнуть с трапеции на каком-то восьмом кругу. Странно. Так прошёл этот вечер. Я поднялся из-за стола и стал прощаться. Я условился с Врубелем, что на другой же день утром придёт в мою мастерскую. Помню, помогая надеть пальто, артистка-наездница сказала мне я вас очень любит, картины Врубель тоже, он Джото, да, да, даже больше. Искусство понимает очень трудно, мало понимает искусство. Бог и искусство мало понимает. По дороге домой на Долгоруковскую улицу, на убогом московском извозчике в два часа ночи, я думал. Особенный человек Врубель. Какой замечательной, какой искренней души. Но что это такое? Поклонение красоте этой женщины. Да, она красива, особенно красива. Искусство и Бога мало кто понимает. Как странно было услышать это из уст цирковой артистки. На другое утро в десять часов Врубель приехал ко мне. Моя большая деревянная мастерская в саду архитектора Червенки на Долгоруковской улице в Москве была прекрасна. Врубель восхищался ею. Я предложил ему поселиться у меня, и спустя два часа Врубель его картины поместились у меня в мастерской. Кроме картин, красок и кистей, у Врубеля не было ровно ничего». И в то же время, как всегда, он был чрезвычайно элегантно одет. Мы поехали с ним завтракать в Эрмитаж. Дорогой, по его желанию, мы заехали на Кузнецкий мост, в магазин «Дарзанс», и он накупил там одеколона, парижских духов, модных рубах, галстуков. Помню, за завтраком в Эрмитаже он очень интересовался разными сортами вин и поспорил по поводу марки поданной нам бутылки с метродотелем. Тут же, в Эрмитаже, я познакомил тогда его с Мамонтовым, Савва Ивановичем. Когда к нам в мастерскую пришел Серов, он недоуменными глазами посмотрел на большие картины Врубеля и опустил голову. «Замечательно», — сказал я. «Не правда ли?» «Не знаю», — ответил Серов. «По-твоему, это не то?» — спросил Врубель, обращаясь к Серову. «А так! Я не хочу. Скучно. Все одинаковы, как гробы. Я не хочу этого. Я не интересуюсь, кто как умеет. Все уже написано так, как никому уже не написать, а я хочу другого. — Может быть, ты прав, Михаил Александрович, — сказал Серов. — Но я-то этого не понимаю. А я не понимаю середины. Я не люблю то, что похоже на натуру. Я вижу не людей, а сплав чего-то прекрасного и ужасного. Слово и язык искусства не есть копия и натура, а художник и его восхищение. Но об этом не стоит говорить. Это долго и бесполезно. Меня совсем не интересует, кто как пишет. Теперь я просто не могу смотреть на все это. Неприятно. Краски в тубах прекраснее, чем теперешние произведения художников. Вы счастливцы. Вы смотрите выставки, восхищаетесь, находите какую-то разницу нового от старого, какие-то достижения. А я никаких не вижу, не смотрю и не люблю смотреть. Мне просто представляется все одинаково плохим и невозможно скучным. Лучшее, что я вижу теперь, — это. Ярлыки на бутылках коньяков и ликьеров. Какие они бывают замечательные. За границу с этим ушли очень далеко вперед. А какие ярлыки на шампанском? Сделать их вовсе непросто, не думайте. Серов вскоре простился и ушел. А мы поехали к мамонтову. Какой же русский художник тебе нравится? Спросил я однажды в рубеле. «Какой?» «Много хороших художников русских», — ответил Врубель. «Иванов величайший! Он очень постиг декоративность форм, декоративность концепции на холсте. Его этюды поразительные. Но он не оставил после себя следа. А Тропинин? А кто за границей восхищает тебя?» «Ватикан». Врубель хорошо знал искусство итальянцев, ренессанс. Он постиг его глубины, любил Италию и много раз ездил туда. Чем более мы жили с Врубелем, тем более я убеждался, что он нездешний жилец, что он пришел к нам откуда-то издалека, и что вся бездна глубины души его нездешняя, что он пришелец, мимоходом проходящий по путям нашей жизни». Порой внешне он казался таким же, как и все. Он мог дружить со всеми. В ресторанах он мог часами разговаривать с метродотелем, с промотавшимся игроком, с каким-нибудь помещиком или персидским ханом, с самим содержателем трактира «Теремок» в Сокольниках. Но, однажды познакомившись у меня с Поленовым, он промолчал целый вечер. Получив от Кушнерева наказ иллюстрировать Лермонтова, он разрезал свой эскиз распятия, о котором я говорил выше на части, и, обклеив бумагой, сделал на этих разрезанных кусках свои знаменитые иллюстрации к демону. Тогда же он уничтожил и свой огромный холст с портретом итальянки-наездницы, которую, кстати сказать, переехав ко мне, он более никогда не встречал. «Зачем ты погубил свое распятие?» Спросил я Врубеля. «Все равно. Никому это не нужно». Однажды в мою мастерскую пришел Павел Михайлович Третьяков. Он смотрел мои работы. А в стороне, тут же рядом, стояли эскизы Врубеля. «Тамара в гробу. Выстрел. Хождение Христа по водам». Я сказал, посмотрите, это Врубель. Какие у него замечательные произведения». Павел Михайлович посмотрел. Потом, отвернувшись, сразу стал прощаться со мной. «Я этого не понимаю. Прощайте», — сказал он и ушел. Пришел Врубель. Я рассказал ему, что был Третьяков, и что он сказал. Врубель сразу повеселел и рассмеялся. «Чему ж ты радуешься?» — спросил я. «Плохо было бы, если бы он сказал, что хорошо». Какая добрая была улыбка у Врубеля, какая мягкость была в ней. В нем не было ничего злого, ни в малейшей степени, ничуть. Он смеялся и всегда был остроумным. Временами Врубель, конечно, и сердился. Но странная вещь, чаще на плохо пришитую пуговицу, чем на не понравившуюся ему мысль или неприятное в человеке. Когда ему бывали неприятны чьи-нибудь слова, он опускал голову и торопился перевести разговор на другую тему. Он никогда не спорил с художниками. При Репине, Васнецове, Сурикове, встречаясь с ними у Мамонтова, он обычно не участвовал в общей беседе. Во время подобных встреч на людях он выглядел иностранцем, чужаком, появившимся в русской среде откуда-то Со стороны Однажды я застал Врубеля За довольно странной работой На голубом атласе широкой ленты Он витиеватыми буквами Какого-то чрезвычайно сложного И фантастического стиля Отчетливо и остро Без всякого предварительного эскиза Делал надпись золотом «Карлу Евгеньевичу слава! Боже, Левочку храни! Шурочке привет!» И все «Что это такое ты делаешь?» – спросил я. Врубель, смеясь, рассказал мне, что из соседнего дома пришел хозяин немец, у которого серебряная свадьба, и что эта лента нужна для украшения золотого рога изобилия, в котором будут конфеты. Карл Евгеньевич – доктор, он вылечил Левочку, а Шурочка – это мать его, героини серебряной свадьбы. Но как эта работа была выполнена? Какой редкой красоты были буквы, и как великолепен был стильный орнамент. А сделано это было в полчаса. Врубелевские иллюстрации к демону Лермонтова вызвали бурное негодование. Все завопило по его адресу, декадентство. Меня эта кличка бессмысленно и глупо увенчала еще до этого. Но по отношению к Врубелю эта травля дошла до величайшего ожесточения. Его начали сторониться, и заказанные ему графом Сергеем Юльевичем Виты для Нижегородской промышленной выставки два огромных панно Микулы Селениновича и принцесса Грёза, уже доставленные в Нижний, по приговору Академии художеств были сняты и вынесены из павильона вон. Вместе с Врубелем Мы приехали в Нижний. На этой выставке мною был построен отдел, посвященный Крайнему Северу, и в нем висели мои панно природных богатств нашего русского Севера. Помню, мы сидели в нем в этот день и час в ресторане. Мимо нас прошел ариапак судей, академиков. Среди них были Беклимишев, Месаедов, Ярошенко, Маковский, Киселев. Они шли судить в рубеля. Лишь один из них поздоровался с Врубелем, это был Киселев. А остальные сделали вид, что не заметили его. Академический ареопак постановил снять панно. И их сняли. Савва Иванович Мамонтов тогда же немедленно, тут же рядом с выставкой, выстроил на свой счет особый павильон и выставил в нем огромное панно Врубеля. «Пресса выла! Декадент!» и радовалась расправе над Врубелем. Когда мамонтовский павильон был готов, я был на его открытии с самим Саввой Ивановичем, и на наших глазах там разыгралась удивительная сцена. Несколько студентов с барышнями стояли у барьера, отделявшего пано от публики, и, рассматривая их, громко обсуждали и отчаянно смеялись над ними. Один из студентов, самый старший по внешности, однако не ограничился одними насмешками, но, подойдя, возможно, ближе к Микуле Селениновичу, плюнул прямо на холст Врубеля и общий одобрительный смех поддержал его. Савва Иванович выразительно посмотрел мне в глаза. «А шестая-то держава!» — сказал он. «Силище? Ох, страшная штука пропаганда!» Я думаю... «А что Пушкин? Не был ли бы и он оплеван теперь?» «Наверное, тоже назвали бы декадентом». «А кто понимает, в сущности, это иностранное слово — декадентство?» Выставка мира искусства в Петербурге Врубель в это время был уже в больнице. На этой выставке была выставлена его сирень и мои парижские панно. Государь великий князь Владимир Александрович были на этой выставке — Дягилев, организатор выставки, сопровождал государя. Позади в свите был и граф Иван Иванович Толстой, вице-президент Академии Художеств. Государь, посмотрев на картину Врубеля, сказал, «Это мне нравится. Кто это?» Владимир Александрович, наоборот, громким голосом запротестовал. «Это Врубель, Ваше Величество!» ответил Дягилев. «Врубель. Врубель». Как бы что-то вспоминая, проговорил государь и вдруг, обернувшись назад, прибавил. «Граф Иван Иванович! Ведь это тот, которого казнили в Нижнем!» На лице графа Ивана Ивановича Толстого, на обращенные к нему слова государя, несколько подавшегося вперед, расплылась странная улыбка. Врубель умер. «Я не был в России в то время и не мог быть на его погребении». Но я слышал, что его гроб несли его гонители и его несправедливые судьи. Теперь их тоже нет в живых. Но помню, как-то я сказал Михаилу Александровичу. Есть страшный черт, дьявол. Я его боюсь. Этот дьявол есть непонимание. Ко мне в мастерскую пришел Павел Михайлович Третьяков и спросил. Нет ли у вас чего-нибудь из эскизов Врубеля? Ну, как же. Вот это его эскиз. Я показал ему хождение по водам Христа. На другой стороне этого же картона был эскиз занавеса для частной оперы Мамонтова. На нем вся роскошь эпохи Чинквиченто. Певцы Италии, окруженные прекрасными девушками на фоне итальянской ночи. Третьяков долго смотрел на эту вещь И спросил меня, не могу ли я уступить ему ее. Я очень рад, сказал я Павлу Михайловичу, что вы хотите приобрести эту вещь. Она прекрасна. Позвольте мне подарить ее вам. После смерти Павла Михайловича Третьякова, вывешенный в раме в Третьяковской галерее эскиз в рубелях хождение по водам заставил меня обратиться в комитет заведующей галереи с указанием, что на обратной стороне его находится другой отличный эскиз занавеса того же автора. Комитет Третьяковской галереи внимательно отнесся к моим словам и, разделив картон на два листа, извлек на свет Божий и этот второй врубелевский эскиз, спрятанный было навеки за рамой. Как все это странно в третьяковской галерее и сейчас висят эти два эскиза Врубеля да Врубель был проходящий по нашей земле пришелец к нам из другого мира и он был гений